И профессор Люпин повел Гарри в конец поля. Вы сильно напугали мистера Малфоя, сказал он. Гарри смотрел на груду черных балахонов, барахтующихся на траве. Это были Малфой, Крэп, Гойл и Маркус Флинт, капитан команды слизеринцев. Малфой, кажется, взгромоздился на плечи Гойла. Четверка негодяев пыталась высвободиться из длинных черных балахонов. Рядом стояла профессор МакГонагал, лицо ее выражало крайнюю степень возмущения. — Недостойное трюкачество! — кричала она. — Подлая и трусливая попытка вывести из игры ловца гриффиндорцев. Все вы будете строго наказаны. И минус пятьдесят очков Слизерину. Я буду говорить с профессором Дамблдором о вашем поведении. А вот он, кстати, сам идет сюда. Это был последний, завершающий штрих к победе гриффиндорцев. Рон, пробившийся сквозь толпу Гарри, сложился пополам от смеха, глядя, как Малфой выползает из черного балахона, под которым все еще билось туловище Гойла. — Ну, скорее, Гарри! — крикнул подоспевший Джордж. — Устроим грандиозный праздник! Все в нашу гостиную! Прекрасная идея! отхватил Гарри, никогда в жизни не был так счастлив. Гриффиндорцы во главе с командой, которая все еще была в алых мантиях, покинули стадион и двинулись к главному входу замка. Праздновали так, как будто выиграли кубок. Пиршество и веселье длились до глубокой ночи. Фред с Джорджем часа на два отлучились и вернулись с нагруженной бутылочками, со сливочным пивом, шипучим тыквенным соком и пакетами, полными сладостями из сладкого королевства. Счастливый Джордж стал разбрасывать мятных лягушек, как конфетти. — Как вы все это достали! — изумилась Анджелина Джонсон. — Нам немного помогли лунатик, бродяга, сахаты и хвост! — шепнул Фред Гарри Науха. Только одна Гермиона не принимала участия в общем веселье. Она, невероятно, сидела в углу и пыталась читать толстянную книгу «Быт и нравы британских маглов». Гарри вышел из-за стола, где Фред с Джорджем начали жонглировать бутылочками и подошел к ней. — Ты хоть на матче-то была? — спросил он. — Конечно, — ответила Гермиона странным тоненьким голосом, не отрывая взгляда от книги. — Я очень рада, что мы выиграли. — Ты играл прекрасно, но мне надо к понедельнику прочитать всю эту книгу. — Да иди к нам, Гермиона, поешь чего-нибудь, — позвал ее Гарри, бросив взгляд на Рона. — В каком он расположении духа? Готов ли зарыть в землю боевой топор? — Я правда не могу, Гарри. Мне еще читать 422 страницы. В голосе ее теперь явно зазвучали слезы. — И вообще, Рон... Не хочет сидеть со мной задним столом. На это нечего было возразить. Рон как раз в эту минуту высказался. Бедная Кроста! Если бы ее не съели, она бы сейчас полакомилась пестрыми пчелками. Она так их любила. Гермиона расплакалась. Не успел Гарри открыть рот, она захлопнула книжищу, сунула ее под мышку, рыдая, побежала к лестнице, ведущей в спальню девочек, и исчезла из виду. — Не пора ли утихомириться, Рон? — не повышая голоса, сказал Гарри. — Нет, — твердо ответил Рон. Она хоть бы немножко раскаялась, но Гермиона никогда не признает себя неправой, ведет себя, как будто с коростой ничего не случилось гуляет где-то или уехала на каникулы. Праздник закончился в час ночи. Пришла профессор МакГонагал, одетая в домашний халат из шотландки и с сеточкой на волосах, и велела всем идти спать. Гарри с Роном всю дорогу в спальню не переставали обсуждать матч, и только увидев свою кровать под пологом, Гарри понял, как он устал. Поскорее лег лег, Задернул плотнее полок, чтобы не проникал ни один лунный луч. Устроился поудобнее и почти мгновенно уснул. Ему снился очень странный сон. Он идет по лесу с молнией через плечо, старается догнать что-то длинное молочно-белое, струящееся между деревьями. Из-за стволов и веток Гарри не может разглядеть, что... Прибавил шагу, И оно прибавило. Гарри побежал, впереди послышался быстрый стук копыт. Он уже мчался, что было духу, и оно помчалось. За следующим поворотом Гарри очутился на полянке, и вдруг... А, -а, -а нет! Гарри проснулся тут же, как будто его на ударили по щеке. Ничего не понимая, спросил не ⁇ темнота кромешная ⁇ Гарри путался в шторах полога. В спальне явно что-то происходило. «Что случилось?» — раздался в другом конце голос Симуса Финнигана. Хлопнула дверь спальни. Найдя, наконец, края полога, Гарри раздернул их, и в тот же миг Дин Томас включил настольную лампу. Ронс, перекошенным от ужаса лицом, сидел на кровати. Полог его с одного края был разорван. «Блэк!» «Сириус Блэк с ножом!» — кричал он без передышки. «Что?» — «Был здесь только что!» — «Разрезал полок, разбудил меня!» «Тебе это не приснилось?» — спросил Дин. «Посмотрите на полок. Говорю вам, что он был здесь!» Все повскакали с кроватей. Гарри первый добежал до двери, и все ринулись вниз по лестнице, позади них захлопали двери, послышались сонные голоса. Кто кричал? Что случилось? Общая гостиная была освещена дотлевающими в камине углями. Полусеян мусором, оставшимся после праздника, в гостиной никого. — Ты уверен, Рон, что это тебе не приснилось? — Да говорю вам, я его видел. — Почему такой шум? Профессор МакГонагал велел всем идти спать. В гостиную спустились девочки, зевая и поплотнее запахивая халаты. Прибывало и мальчиков. — Прекрасно. Значит, продолжим праздновать, — провозгласил неунывающий Фред Уизли. — Всем марш наверх! — скомандовал ворвавшийся в гостиную Перси, прикалывая к пижаме значок старости школы. — Персик! — Здесь Сириус Блэк. Он был у нас в спальне, с ножом. Разбудил меня. В гостиной стало тихо-тихо. — Глупости, — сказал Перси, — но было видно, что он потрясен. — Ты переел, и тебе приснился кошмар. Говорю тебе, ладно, замолчи, хватит. В гостиную вернулась профессор Макгонагал, захлопнула за собой портрет с сэром Кэдаганом, и обрушила на гостиную гневную тираду. Я, разумеется, счастлива, что Гриффиндор выиграл, но всему есть предел. Перси, я от вас такого не ожидала. — Я здесь ни при чем, профессор. Я только что приказал всем вернуться в спальню. Моему брату Рону приснился кошмар. — Неправда, это был не кошмар, — обиделся Рон. Я проснулся, профессор, а Сириус Блэк стоит надо мной с ножом в руке. Макгонагал повернулась к Рона. Это смешно, сказала она. Как он мог пройти в гостиную мимо нашего стража? Вы у него спросите? Рон указал пальцем на изнанку портрета сэра Кедогана. Спросите, не видел ли он? Глянув на Рона с подозрением, Макгонагал толкнула портрет и вышла. Вся гостиная затаила дыхание. — Сэр Кэдаган, вы вот только что никого не впускали в башню? — Как же, добрая леди, впустил? — Вы впустили? А, — А пароль? — А у него они не были, — гордо сказал сэр Кэдаган. — На всю неделю, миледи. Целый список на кусочки пергамента. Он их мне прочитал. Профессор МакГонагал вернулась сквозь узкий проем в гостиную. Гриффиндорцы оторопело молчали. Профессор была бледна, как мел. «Какой!» — дрожащим голосом начала она. «Какой неописуемый глупец! Написал на клочке пергамента все пароли недели и потом потерял его!»